«Да неужели?» — с издевкой рассмеялся имперец. «Рискни!» Мужчина, словно дожидаясь только этих слов, метнулся вперед, не обращая внимания на предостерегающее ворчание зверя. И тут же полетел на землю, сбитый мощным ударом защитного заклинания. «Не может быть!» — изумленно прошептал Делеон. «Мы на землях безымянного бога! Тут не действует магия, тем более иноземцев. Теперь понял. Без тени улыбки осведомился незнакомец. Не вставай на пути, иначе уничтожу. Эвелина, ко мне! Перекидыш едва не поддался на этот властный приказ. Даже покачнулся вперед, но в последний момент яхнул головой и угрожающе зарычал, роняя на снег белые клоки пены. — Не заставляй меня делать тебе больно, — скривил Симперец, — тебе или твоим друзьям. Делеон едва успел увернуться от белой молнии, которая угодила в ветку около его головы, перехватил насмешливый взгляд незнакомца и внезапно отчетливо осознал, что если бы тот захотел, гончая бы не смогла уйти от удара. Зверь, настороженный из-под лобья, следил за действиями дяди. Но сдаваться не спешил. Делеон да вдруг вспомнил, как этого родственника звали в рассказах девушки. «Значит, ты Ронни?» — спросил мужчина, поднимаясь с земли и вновь преграждая путь незнакомца к животному. «Неужто моя милая племянница рассказывала обо мне?» — невесело хмыкнул маг и тут же угрожающе сжал кулаки. «Отойди прочь, иначе в следующий раз я не промажу!» Делеон попытался было создать какое-нибудь заклинание, пусть даже самое простое. Бесполезно. Окружающий воздух лишь загустел, надежно блокируя его попытки хоть как-то воздействовать на незнакомца. Видимо, тут мог колдовать только он». «Мне бы понравилось твое стремление защитить Эвелину», — одобрительно кивнул маг и тут же жестоко добавил, «но при других условиях. А сейчас мне очень жаль, но...» Через миг неведомая сила отшвырнула гончую с едва угадывающейся в сумраке тропинки, словно нашкодившего котенка. Да ли он больно ударился о ствол ближайшего дерева и едва не потерял сознание. Но немыслимым усилием воли удержался по эту сторону реальности. Он видел, как шагнул вперед незнакомец, как перекидыш совсем по-человечески всхлипнул от ужаса и как-то, неуверенно виляя задом, попытался отползти прочь. — Эвелина, не усугубляй! — холодно предупредил Ронни. «Иначе мне придется забыть о наших родственных отношениях!» Зверь продолжил пятиться, прикрывая лапами расшибленную морду. Маг неодобрительно цокнул языком и щелкнул пальцами, вызывая из пространства шар света. «Я предупредил!» — с сожалением отметил он. «Но ты не оставила мне другого выбора! Жаль!» В следующее мгновение произошло сразу несколько событий. Во-первых, на поляну выбежал первый загонщик, и слепящие всполохи горящего факела заставили мага прикрыть ладонью глаза.